Глава 8. Тяжёлый случай. Остап Пармёноч склонился над котёнком. Таися печально присвистнула. "Да велика та". Простроилась выдра. "Он же в обмороке, бідняшка". "Да не". Бобр прислушался. "Вроде спит". Котёнок яксвенный издавал носом тоненький свист. Мокрый, как хвост в проруби. жалела Таисия. А какой он, по-твоему, должен быть? фыркнул бобр. Он же не реал. Остап Пармёноч повёл усами и упёр лапы в бока. А ведь он и правда нырнул, старушка. Получилось в конце концов. Мы с тобой, а шапурки про уши и не поняли. Авца, гляди, догадалась. Остап Пармёноч поглядел на заблудшую овцу. Овца чесалась о дерево. Ну у тебя и методы. Сукаризный сказал ей бобр. Этому нельзя помочь, отрезала овца. Объект нырнул. Чего ей требовалось добиться? Эй, бобр осторожно потряс овуся. Чу, пичу-пичу в реченку, пробормотал котёнок, потянулся, но глаза не открыл. Просыпайся, детка. Выдры мягко коснулась носом кошачьего уха. А воз свернулся клубком и накрыл голову лапой. Из-под лапы сладко сопел розовый нос. Заблудшая овца с любопытством обошла котёнка по кругу и вдохновилась на песню. "Умахна, ты тозы, как птицы в небе скачут". От удовольствия она прикрыла глаза и прибавила звук. «Гнилые огурцы у дедушки на даче!» «К чему это?» — растерялась выдра, которой раньше не доводилось сталкиваться с заблудшей овцой. «А к чему все?» — парировала овца. «По чем смысл?» «Ну, знаете...» — Таисия раздула ноздри. «Мы университетов не заканчивали». «Это ничего», — заверила овца. «Просто будьте собой!» Кстати, кот шевелится. А воз блаженно потянулся, зевнул во всю пасть и вдруг подскочил. "Ковеечка!" завопил он. "Убегай скорее!" "Ну тихо, тихо", пробасил Остап Пармёныч, придерживая котёнка. "Овечка пошутила. Ну ты-то, зачем из воды полез?" "Да как же?" котёнок заметил лавцу. И немного успокоился. — Ведь она кричала, что волколак? — Вот именно. Бобр даже рассердился. — Мы тебя зачем нырять учим? Чтобы ты в хатке под корнями спрятаться мог. Вот и плыл бы туда, ведь почти донырнул уже. — Но тогда... — Повось заморгал. — Тогда волколак съел бы овечку. А так не должно быть, она не виновата. Это же я. Это из-за меня бы он пришёл. Тяжёлый случай гиперответственности. Овца пошевелила ушами в разные стороны. Ты давай попроще, нахмурился бобр. Кальций натрий алюминий сера фосфор хлор азот, затрахтела овца. Состоят из атомов одного вида, по-простому, простые вещества. Выдра Таисия потрогала лоб сначала себе, потом овце. непоправимо. Теперь даже я верю, что он вряд ли спасётся от волколака. Боюсь, мы ничем не сможем помочь коту. Из кустерника пыхтя вывалился анчутка, волоча за задней лапы клакастого зайца. Этот тоже про волколака услышал, спросил бобр. Со страху отключился. "Какой там?" Анчутка выпустил зайчие лапы. Дрыгнет, как убитый, прямо на дороге. Стап Пармёноч вгляделся в Бесёнька. "И ты его принёс?" ну, Ончутка не понимал, чего Пармёноч к нему прицепился. "Принёс зайца с дороги?" Бобр наклонил голову. "Ты? Что я не человек по-вашему?" возмутился Ончутка. "Формально нет", заметила овца. "Формально ты не честь." Инна, сколько я понимаю, зайца ты в норме обменял бы на какое-нибудь ням-ням. Овца, думай-ся. Здесь же дети, ахнула выдра. Дети? Овца посмотрела на котёнка. Дети знают, что хитра мудрый чёрт. Находя бесхозного зайца, берёт его за лапу и волочит, то есть убирает тихонечко с дороги, чтобы его не нашла вороватая лисица, а потом кормит, поет и братается с ним. Выдрыня сдержалась и тоненько фыркнула. "Он чётко добрый", сказала войс. "Просто он работает хулиганом. А как иначе? Рыжи не станет и безобразичить вместо него". У выдры аж ошалело замотала головой. "Он мне так и сказал", кивнул котёнок. "Я поразмыслил и смикнул. Он потому озорник, что вместо него никто озорничать не хочет". И ему приходится самому, понимаете? У него даже отдыха нет от проказ. Я подумал, что иногда мог бы его подменять. Бобур и выдра округлили глаза. Заблудшая овца не округлила, потому что её глаза всегда были на выкате. Он чётко нервно мёл хвостиком и подрагивал ушами. Это потому, не выдержал он. Это я потому раньше зайцев обменивал что у меня котеночка не было. А теперь я никого не обмениваю. Я теперь понял, что каждый всякий — личность. Клокастый заяц дернул лапой и приоткрыл один глаз. «Кричите, как на облаве!» — пожаловался он. «А дичь не кормлена!» Он четко прогудел что-то себе под нос, выдрал пучок сурепки и сунул зайцу. «Ешь!» — буркнул он, И с вызовом посмотрел на остальных. Что я? Зверь по-вашему? Нормально нет, тряхнула ушами овца. Но некоторые повадки намекают. Анчутка не выдержал, подошёл к котёнку, обнял его за шею и спрятал лицо в серой шурстке. А воз заурчал. Ты не думай, прошептал ему Анчутка. Я всего только мало раз зайцев на еду сменял. Там в соседнем болоте заморская еды наколдовали. А зайцам и ведь какая разница, своя поляна или чужая, их корней на неделе по три раза проигрывает. Зайцы они личности, догадался котёнок. Что? Он чётко поперхнулся. А, ну да. В общем, я больше не буду. Бобр всё это время чесавший в задумчивости ухо, Вдруг произнёс: "И правда, хорош зайцев разбазаривать. Глядишь, кот и в самом деле баланс наладит". Клокастый заяц вдруг застучал лапами, привлекая внимание. "Я чего к вам бежал-то? Я записку нёс". "А она нам нужна?" спросила овца. Сомнительные новые знания могут необратимо повредить картину мира. Но выдра Таисия проскользнула между овечьих копыт прямо к зайцу. А кому это? с надеждой спросила она. Таисия всегда хотела получить какую-нибудь записочку и постоянно её ждала, но ни разу не получала. Как она к тебе попала? выипрашивала выдра. Кто передал? Кто передал, точно не скажу, признался заяц. В зайчей почте, от зайца к зайцу. Миллионы нас, зайцев. Может быть, это даже мой сын был. А может, моего сына сын. В общем, заяц какой-то. Передал, вот. И заяц протянул записку вместе со случайным кулаком шерсти. А сказали-то что? Наседала выдра. Сказали передать. Так. Остап Пармёноч насторожился. Почему тогда ты бежал именно к нам? Так ведь кот у вас. Мне сказали передать туда, где кот. Правда, говорят, что он уже выгнанный. Но я не поверил. Куда он выгонится из бескрайнего леса? Значит, коту...» Сникла выдра. «Не нравится мне все это», — прогудел Остап Пармёныч и развернул записку. Авось встал на задние лапки, поперся передними на бобра и прочитал по слогам. «Котик?» Недолго осталось ждать. Волка лак уже ищет себя. Ищет, печально повторила воз. Вот и полома на картина мира, сказала заблудшая овца. Дырка в носке, в таске. Батя я в конце концов или нет? Бобр в сердцах топнул лапой. Завтра чтобы все пришли в носках. Он тряхнул головой и осыловело поглядел на овцу. Тьфу, опилки недоедены. Все, чтобы собрались, будем строить подводную крепость. Кота не сдадим. Я к нему уже привык. У меня без него баланса нет.